корчма на литовской границе мисаил и варлам бродяги черницы григорий отрепьев мирянином хозяйка хозяйка чем то мне восподчвать старцы честные варлам чем бог пошлет хозяушка нет ли вина хозяйка как ни быть отцы мои сейчас вынесу уходит мисаил «Что ж ты закручинился, товарищ? Вот и граница литовская, до которой так хотелось тебе добраться!» «Григорий, пока не буду в Литве, до тех пор не буду спокоен!» «Варлам, что тебе Литва так слюбилась? Вот мы, отец Мисаил, да я грешный! Как утекли из монастыря, так ни о чем уж и не думаем!» «Литва ли, русли, что гудок, что гусли, все нам равно было бы вино, да вот и оно!» Ха -ха. Мисаил, «Складно сказано, отец Варлам!» Хозяйка входит, «Вот вам, отцы мои, пейте на здоровье!» Мисаил, «Спасибо, родная, Бог тебя благослови!» Монахи пьют, Варлам затягивает песню, «Как в городе было в Казани». «Варлаам Григорию, что же ты не подтягиваешь, да и не подтягиваешь?» григорий не хочу». «Мисаил, вольному воля». «Варлаам, а пьяному рай, отец Мисаил. Выпьем же чарочку за шинкарочку. Однако, отец Мисаил, когда я пью, так трезвых не люблю». Ино дело пьянство, а иное чванство. Хочешь жить, как мы, милости просим? Нет, так убирайся, проваливай. С комарох попу товарищ. Григорий, пей да про себя разумей, отец Варлам. Видишь, и я порой складно говорить умею. Варлам, а что мне про себя разуметь? Мисаил. «Оставь его, отец, Варлам!» Варлам. «Да что он за постник? Сам же к нам навязался в товарищи, неведомо кто, неведомо откуда, да еще и спесивится. Может быть, кобыл унюхал Пьет и поет молодой чернец постригся. «Григорий, хозяйки!» «Куда ведет эта дорога?» «Хозяйка». «В Литву, мой кормилец, к Луевым горам». Григорий. А далече ли до Луёвых гор? Хозяйка. Недалече. К вечеру можно бы туда поспеть, Кабы не заставы царские, Да сторожевые приставы. Григорий. Как заставы? Что это значит? Хозяйка. Кто-то бежал из Москвы, А велено всех задерживать, досматривать Григорий про себя. Вот тебе, бабушка, Юрьев день. в Варлам. «Эй, товарищ, да ты к хозяйке присуседился. Знать не нужна тебе водка, а нужна молотка. Дело, брат, дело. У всякого свой обычай. А у нас с отцом Мисаилом одна заботушка. Пьем до донушка, выпьем, поворотим и в донушка поколотим». Мисаил, «Эй, складно сказано, отец варлам «Григорий. Да кого же надобно? Кто бежал из Москвы?» «Хозяйка. А Господь его ведает. Вор ли? Разбойник? Только здесь и добрым людям нынче прохода нет. А что из того будет? Ничего. Ни лысого беса не поймают. Будто в Литву нет и другого пути, как столбовая дорога. Вот хоть отсюда свороти влево. Да бором иди по тропинке до часовни, что на Чеканском ручью». А там прямо через болото на Хлопино, а оттуда на захарьева а тут уж всякий мальчишка доведет до Луевых гор. От этих приставов только и толк, что притесняют прохожих да обирают нас, бедных. Слышен шум. Что там еще? Ах, вот они, проклятые, дозором идут. Григорий, хозяйка, нет ли в избе другого угла? Хозяйка, нету, родимый. Рады бы сама спрятаться, только слава, что дозором ходят, а подавай им и вина, и хлеба, и неведомо чего, чтобы мы сдохнуть окаянным, чтобы им... Входят приставы. Пристав. Здорово, хозяйка! Хозяйка. Добро пожаловать, гости дорогие, милости просим. Один пристав другому. «Ба, да здесь попойка идет. Будет чем поживиться». Монахом. «Вы что за люди?» Варлам. «Мы, божие старцы, иноки смиренные, ходим поселением да собираем милостыню христианскую на монастырь». Пристав. Григорию. «А ты?» — Мисаил. «Наш товарищ». Григорий. «Мирянин из пригорода». Проводил старцев до рубежа, от селя и дува своясим. Мисаил. «Так ты и раздумал!» Григорий тихо. «Молчи!» Пристав. «Хозяйка, выставка, еще вина! А мы здесь со старцами попьем да побеседуем!» Другой пристав тихо. «Парень-то, кажется, гол, с него взять нечего. Зато старцы...» «Первый. Молчи, сейчас до них доберемся!» «Что, отцы мои?» Каково промышляете, Варлам? Плохо, сыне, плохо. Ныне христиане стали скупы. Деньгу любят, деньгу прячут. Мало Богу дают. Приди грех вели на языцы земние. Все опустились в торги, в мытарство. Думают о мирском богатстве, не о спасении души. Ходишь, ходишь, молишь, молишь. Иногда в три дни трех полушек не вымолишь. Такой грех. Пройдет неделя, другая, заглянешь в мошонку, а в ней так мало, что совестно в монастырь показаться. Что делать? С горя и остальное пропьешь. Беда да и только. Ох, плохо! Знать пришли наши последние времена. Хозяйка плачет. «Господь помилуй и спаси!» В продолжении Варламовой речи первый пристав значительно всматривается в Месаила. Первый пристав. «Алёха! При тебе ли царский указ?» Второй. «При мне?» Первый. «Подай-ка сюда!» мисаил «Что ты на меня так пристально смотришь?» Первый пристав. «А вот что! Из Москвы бежал некоторый злой еретик. Гришка Отрепьев, слыхал ли ты это?» Мисаил. «Не слыхал?» Пристав. «Не слыхал?» «Ладно. А того беглого еретика царь приказал изловить и повесить. Знаешь ли ты это?» Мисаил. «Не знаю!» Пристав Варламу. «Умеешь ли ты читать?» Барлам. «С молоду знал, да разучился». Пристав Мисаилу. «А ты?» Мисаил. «Не умудрил Господь». Пристав. «Так вот тебе царский указ». Мисаил. «На что мне его?» Пристав. «Мне сдается, что этот беглый еретик, вор, мошенник, ты...» Мисаил. Я... «Помилу, что ты?» Пристав. «Постой! Держи двери! Вот мы сейчас исправимся справимся!» Хозяйка. «Ах, окаянные мучители! И старца-то в покое не оставят!» Пристав. «Кто здесь грамотный?» Григорий выступает вперед. «Я грамотный!» Пристав. «Вот на! А у кого же ты научился?» Григорий. У нашего пономаря пристав дает ему указ. «Читай же вслух!» Григорий читает. «Чудого монастыря недостойный чернец Григорий из роду Отрепьевых впал в ересь и дерзнул наученный дьяволом возмущать святую братью всякими соблазнами и беззакониями. А по справкам оказалось... «Отбежал он, окаянный Гришко, к границе литовской», — пристав Мисаилу. «Как же не ты!» Григорий. «И царь повелел изловить его», — пристав, «и повесить». Григорий. «Тут не сказано «повесить», — пристав, «врешь! Не всякое слово в строку пишется. Читай «изловить» и «повесить». Григорий и повесить, а лет ему, вору Гришке, отроду, смотря на варлама за пятьдесят, а росту он среднего, лоб имеет плешивый, бороду седую, брюхо толстое. Все глядят на варлама Первый пристав. «Ребята, здесь Гришка! Держите, вяжите его! Вот уж не думал, не гадал!» Варлам, вырывая бумагу. «Отстаньте, сукины дети! Что я за Гришка? Как? Пятьдесят лет борода седая, брюхо толстое. Нет, брат, молот еще надо мной шутки шутить. Я давно не читывал и худо разбираю. А тут уж разберу, как дело до петли доходит». Читает по складам. «А лет ему от роду...» «Двадцать. Что, брат? Где тут пятьдесят? Видишь? Двадцать!» Второй пристав. «Да, помнится, двадцать. Так и нам было сказано». Первый пристав Григорию. «Да ты, брат, видно, забавник». Во время чтения Григорий стоит по тупе голову с рукою за пазухой. Варлам продолжает. — А ростом он мал, грудь широкая, одна рука короче другой, глаза голубые, волоса рыжие, на щеке бородавка, на лбу другая. — Да это, друг, уж не ты ли? Григорий вдруг вынимает кинжал, все перед ним расступаются, он бросается в окно. Пристав. — Держи! Держи! Все бегут в беспорядке.